Яркое белое солнце плыло над вершинами, и небо было куда темнее, чем на земле, и были видны звезды. Павлыш вернулся к вездеходу, поднял его вновь и прошел к дальнему большому хребту. Он летел вдоль горной цепи, вглядываясь в детали великанов. В скальный обрыв километровой высоты, в узкий гребень, над которым навис снежный карниз